в особенности с тех пор, как одна особа, обещавшая это устроить, воспользовалась своим влиянием для того, чтобы добиться этой чести для одной из своих невесток. Императрица при следующем свидании спросила меня, выбрала ли я себе дом. «Я наняла дом», — ответила я. «Почему же вы не желаете его купить?» — спросила государыня. «Потому что выбор дома так же серьезен, как и выбор мужа, и надо над этим хорошенько подумать», — сказала я, смеясь. Эта маленькая сделка доставила мне некоторое внутреннее удовлетворение, хотя меня и осаждали вопросами, почему я не купила дома, так как всем уже стало известно, что кабинет получил приказание заплатить стоимость любого дома, который я пожелаю купить. Одно лицо, которое я не хочу назвать, сказало мне однажды в дружеском разговоре. «Откладывая получение дома, вы, может быть, будете обойдены двором, потому как вас обошла Нелединская». Мало кто знает ваши мотивы, и еще менее кто умеет их понять. В ответ я рассказала один анекдот про немецкого барона, у которого была страсть говорить по-французски, несмотря на то, что он очень плохо знал этот язык. Когда ему говорили, что его трудно понять, он неизменно отвечал. «Не все ли мне равно? Я сам себя отлично понимаю». Это был мой всегдашний ответ на подобные речи, которые были тем более несносны, что иногда заключали в себе претензию на тонкую иронию. Скоро я переехала в город и, присмотревшись поближе к дому Нелединской, увидела, что ничего не потеряла, не купив его. Жизнь моя текла тихо и покойно. Князь Потемкин обещал исполнить мое желание насчет моей племянницы Полянской и просил меня не медлить с покупкой дома, так как императрица, пожалуй, подумает, что я не предполагаю жить в Петербурге. Я тогда осмотрела дом покойного придворного банкира Фредерикса и условилась его вдовой насчет цены – которая, включая все накладные расходы по его продаже, не превышала 30 тысяч рублей. Я попросила у императрицы разрешения его купить, на что она мне ответила, что давно уже повелела кабинету заплатить стоимость дома, который я пожелаю купить, и, выразив свое удивление, что я не сделала лучшего выбора, спросила, почему я не хочу купить дом герцогини Курлянской. Опасаясь, что моя деликатность покажется императрице неуместным жеманством, Я сказала, что дом Фредерикса стоит на английской набережной, где я родилась. А так как Ее Величество своим милостивым отношением ко мне заставляет меня любить день моего рождения и считать его самым счастливым днем моей жизни, то мне и хотелось бы иметь дом на этой улице. В этом случае я действительно стала жертвой своей деликатности, так как в купленном мною доме не было вовсе мебели, хотя я и сделала императрице экономию в 30 тысяч но ни слова не сказала о том, что мне приходится покупать всю обстановку. Я выбрала простую, но хорошенькую мебель и только необходимое количество ее, и то долг мой увеличился на три тысячи рублей. Но так как я не первый и не последний раз была жертвой своего бескорыстия, я решила помириться на этом и никому ничего не сказала. Генерал Ланской, фаворит, Был только вежлив со мной, и если иногда и оказывал мне некоторое внимание, то делал это, видимо, по внушению императрицы. С приездом графа Андрея Шувалова, ставшего вскоре его раболепным приспешником, Ланской стал при малейшей возможности выражать мне явное недоброжелательство. Князь Потемкин, наоборот, выказывал мне большое почтение и, очевидно, желал снискать мою дружбу». Он сказал мне однажды, что Ее Величество, узнав, что у меня много долгов, пожелала заплатить их и достроить на свой счет дом в Москве и меблировать его, дабы я не тратила еще на это деньги. Я усиленно просила князя Потемкина отговорить от этого императрицу и напомнить ей мое страстное желание, которое я уже имела смелость раз высказать. Видясь с моей сестрой каждый день и будучи свидетельницей ее грусти, «Считая себя до некоторой степени виновницей ее падения в 1762 году, я испытывала тягостное чувство, которое все благодеяния государыни не в силах были рассеять. Все-таки назначение моей племянницы Фрейлиной затягивалось. Наконец, 24 ноября, в день те за императрицы и моих именин, после большого придворного бала я не последовала за императрицей во внутренние апартаменты», Но послала сказать князю Потемкину через его адъютанта, что не выйду из зала, пока не получу от него подарка, а именно копии с давно ожидаемого мною указа о назначении моей племянницы Фрейлиной. Кажется, приглашенные очень удивились, видя, что я осталась в зале после того, как двор удалился во внутренние покои, и если бы они знали причину и результаты моего поступка. Они бы лишний раз насмеялись над моей простотой. Прошел целый час... Наконец появился адъютант с бумагой в руках, и я не помнила себя от радости, прочитав назначение моей племянницы Фрейлиной.